умел зажечь аудиторию. Наконец-то длительный отпуск за пять лет сверхнапряженной работы за рубежом закончился. Барковский откровенно соскучился по активной жизни, еще недавно столь богатой во фронтовом Лондоне, и на поприще новые заботы НТР с делами атомными. Пять с лишним лет, и все дни душа и тело, как сжатая пружина. Теперь в центре. Он уже не Дэн, а старший оперуполномоченный в отделе НТР внешней разведки НКГБ СССР. Встречи с идеологом НТР Леонидом Романовичем Квасниковым лишь отрывочно касались вопросов появления интереса у советской стороны по атомной проблеме в лице этого неординарного разведчика-ученого. Но все же Барковский понял, какую борьбу в атомных делах пришлось вести этому отделению разведки с госбезопасностью и за ее пределами. «Верхами. Тогда в Лондоне, — вспоминал Дэн-разведчик, — было удивительным. В лице своего резидента Горского он немедленно встретил поддержку, когда источники стали обращать внимание на атомную проблему, принося конкретные материалы. А в центре, точнее, в среде, для кого информация добывалась — правительству, военным, ученым, не просто Квасникову было выйти наверха с вопросом об атоме. Не сразу нащупал он логическую цепочку в предвоенной истории с ядерной физикой. Исчезновение статей «Маститых физиках» о работах над ядерными исследованиями в конечном счете стал неоспорим факт. Над созданием атомного оружия работали физики, чьи имена имели мировой авторитет в науке и были вне всяких подозрений об ошибочности их предположений по теме «Атом может быть на службе войны» уже здесь, в центре, Барковский постепенно стал понимать, как сложно складывались отношения у нашей разведки НТР с верхами в лице всесильного Берии и Сталина. Естественно, докладывать наркому госбезопасности было делом нелегким, но Квасников, государственного склада сотрудник госбезопасности, пошел на этот шаг, понимая, что сведения, которые собирала и передавала лондонская резидентура, весьма важны. И Квасников попросил Берию доложить Сталину о возможности появления на Западе нового мощного взрывчатого вещества. Доводы разведчика Квасникова Берия встретил раздраженно, дав понять, что за дезинформацию последуют наказания. И прошло несколько месяцев, прежде чем Квасников повторно обратил внимание наркома на активизацию работ на Западе по атомной проблеме. С нескрываемым волнением Барковский держал в руках ту самую составленную им шифровку от 14 марта 1942 года в центр. Секретные лаборатории Германии активно ведут исследования по созданию урановой бомбы. Конечно, Барковский не знал, что Сталина доклад берия озадачил, и Берия на этот раз не говорил о пропагандистских трюках, стремление направить нашу страну на путь отвлеченных и непомерных затрат. Не знал Барковский и о том факте, что в Кремль были приглашены академики Иофи, Семенов, Хлопин, Капица. Но в оперативном деле Энормоз он увидел результаты этой кремлевской встречи. Это была шифр телеграмма резидентам, подготовленная Квасниковым и подписанная начальником разведки Фитиным в шифровке из центра за номером «Академ». 834-23 от 14 июня 1942 года, в частности, говорилось «Прошу всех принять меры к получению сведений следующего характера». Характер задания Барковскому был хорошо знаком, ибо он стал мощным стимулом в работе над атомной проблемой разведчиков и источников лондонской резидентуры. Но многое характере отношений в рамках «Разведка, госбезопасность, ГКО» оставалось неизвестным еще не одно десятилетие. Однако в конечном счете, много позднее, кое-что попало в руки Барковскому, уже кандидату исторических наук и историографу НТР. Доклад Берии Сталину. На 136-й день войны Берия получил телеграмму, поступившую поздно вечером, из лондонской резидентуры. В шифровке сообщалось о полученных советской разведкой особо секретных материалах, по ведущимся в Англии теоретическим разработкам по созданию урановой бомбы, обладающей колоссальной разрушительной силой, эквивалентной нескольким тысячам тонн тротила, что все работы по ее созданию ведутся с большой поспешностью, подгоняются постоянным страхом перед немцами, которые могут первыми изготовить подобное оружие. В тот же вечер Берия поехал в Кремль для доклада полученной информации Сталину. Не выслушав его до конца, Сталин медленно вскинул руку, также медленно опустил ее и сказал «Подожди, Лаврентий, немцы же у Волоколамска, а ты тут фантазировать начинаешь. Я не верю, и тебе не советую верить, что с помощью какого-то химического элемента, которого никто еще и в глаза не видел, можно выиграть войну. А не кажется ли это тебе чистой пропагандой, чтобы умышленно отвлечь наших ученых от разработки новых видов вооружения армии?» Вполне возможно, товарищ Сталин, что это очередная дезинформация с целью вовлечь нас в неперспективное дело, — согласился Берия. Тогда я хотел бы знать, Лаврентий, допускают ли общие законы природы взрыв такой силы, который приравнивался бы к нескольким тысячам тонн тротила? Что по этому поводу говорят наши ученые? Берия не был готов к ответу и потому, недолго думая, сказал — Наши ученые продолжают по-прежнему концентрировать свои усилия лишь на теоретических исследованиях. Что касается перспектив применения урана в военных целях, то, по заявлению академика Иоффе, это пока не больше, чем идея, и чтобы доказать ее осуществимость, потребуется, как он говорит, не один десяток лет. И вообще, атомное оружие — это гипотетическое оружие. Оно может быть, а может и не быть. Сталин долго молчал и вспоминал, как однажды, перед самой войной, к нему поступило письмо, в котором, в связи с открытием ядерного деления атомов урана, высказывалась мысль о возможности изготовления бомб, обладающих чрезвычайной мощностью. Но Сталин, как и большинство лиц, стоящих у советской власти, не в состоянии был еще в тот момент осознать и предвидеть всего значения этого открытия. Ведь в то время само понятие «ядерное деление» Мало что говорило ему. И все же аргументы ученого-физика Флерова, а главное его убежденность, надо не теряя времени делать урановую бомбу, не давали Сталину покоя. Вернувшись в своих размышлениях к докладу Берии, Сталин не стал и сейчас рассматривать эту проблему, считая, что в условиях, когда Красная Армия терпит поражение за поражением, есть другие неотложные задачи — обеспечение фронта снарядами, самолетами, танками. И потому разговор о разведданных из Англии он свел к лаконичному замечанию. «Да, Лаврентий, сейчас нам не до создания какой-то там сверхбомбы, но ты следи за этим». «Через два месяца...» В Берии были представлены материалы фронтовой разведки. У захваченного в плен немецкого офицера была обнаружена записная книжка с личными, но явно секретными математическими вычислениями. Научная экспертиза показала, что это были расчеты по тяжелой воде и урану-235, что свидетельствовало, в Германии тоже ведутся работы по созданию атомной бомбы. Затем в ГКО поступило с фронта второе письмо Флёрова на имя Сталина с повторным предложением о необходимости конструирования отечественного атомного оружия. Флёров настаивал, что появление в руках нашей страны такого оружия позволит достичь сразу значительного превосходства в войне с Германией. Но и теперь Берия не торопился докладывать это письмо Сталину, все еще перепроверяя сведения об атомном оружии и решился на это лишь тогда, когда получил из Лондона еще одну шифр-телеграмму. В ней говорилось «Концерн Маут Комити, спецкомитет по урану, доложил министру авиационной промышленности, а затем и Черчиллю, о том, что атомную бомбу можно изготовить до окончания войны, если будет признано необходимым затратить на это соответствующие средства. В проекте ее создания подсчитана потребность в людях электроэнергии деньгах определены ее внешние размеры сила взрыва и число возможных жертв опытный завод по урану 235 намечается построить в англии а завод промышленного производства в канаде нуждаясь в большой финансовой помощи англия предложила соединенным штатам америки вести дело так чтобы кооперировать дальнейшие работы по изготовлению атомной бомбы президент сша узвельд одобрил обмен с британской научно-технической информацией и направил личное послание Черчиллю, предлагая, чтобы любые усилия в этом важном деле могли с пользой координироваться и проводиться совместно. А подписал шифр-телеграмму из лондонской резидентуры Вадим Анатолий Горский, резидент. Готовил же шифровку Дэн Барковский. И вот теперь, соединив в один пакет три группы сведений, письма физиков Лерова, материалы лондонской резидентуры и математические расчеты немецкого офицера Берия направился с докладом к Сталину. Суть работы в штаб-квартире разведки после Лондона шла вторая половина сороковых годов, и здесь, в стенах нескольких кабинетов группы НТР, Барковский был погружен в знакомую ему проблему – атомную разведку. Правда, теперь разведчики НТР работали по обе стороны океана в Англии и США. С его атомными и иными связями в Британии встречаются его коллеги. А это десятки источников информации в агентурной сети, хорошо знакомой ему лондонской резидентуры. И еще по трем резидентурам – Нью-Йоркской, Вашингтонской, сан франциской Атомная информация идет в центр широким потоком, систематизируется, снабжается справками и поступает на стол к идеологу всей работы НТР, и первопроходцу в атомных делах Леониду Квасникову, а затем, из рук в руки, Игорю Васильевичу Курчатову, руководителю атомного проекта «Уран» лаборатории номер два Академии наук СССР. Барковского время от времени тянет полистать оперативные дела на тех источников, которых он знал много лет лично, или сам нашел и привлёк к работе с разведкой в годы войны в Лондоне. Он с грустным сожалением листает пожелтевшие страницы, своих собственных оперативных писем, шифр-телеграммы, справки в центр с пометками, среди которых выделяются лаконичные и строго конкретные указания Квасникова. И, конечно, тихая радость посещала Барковского, когда он читал добытую его резидентурой информацию, оценки тех, кому все это богатство предназначалось, узкому кругу лиц из коллег Курчатова, допущенного к таинственно получаемой информации разведкой госбезопасности из-за рубежа. Где-то через год он испытал радостное волнение, когда ему предложили читать лекции в его «Альма-Матер» — школе разведки, теперь это «Раш», с которой начинался его путь и в разведку, и успех работы в ней, и первые награды Родине. Вот он на волнующей душу территории, все те же ворота, те же спрятавшиеся среди сосен и елей избушки жилых помещений и главный корпус – сельская школа. Правда, теперь он не в рядах слушателей, а лектор из центра. В годы своей учебы это он ловил за полу пиджаков, лекторов-практиков оттуда, с разведывательного поля, искал общение с ними вне аудитории. Теперь он стоит перед ними, человек из узкого круга людей-легенды, орденоносец. Появление Барковского лектора в «Раж» в 1947 году, по отзывам коллег и слушателей, впечатляло. Это был импозантный, молодой, красивый человек с трубкой и вызывающий симпатию. Справка. «Раж» была создана на базе школы особого назначения в 1943 году, но уже с двухлетней программы обучения, в которой предусматривалось изучение общих дисциплин, спецкурса и языка, в соотношении 15, 35 и 50 процентов по времени. И теперь здесь около 70 слушателей. Думалось организовать пять кафедр, но к моменту прихода туда в качестве лектора центра Барковского существовало всего три кафедры – оперативно-техническая, страноведческая и языковая. Как и прежде, снова курс агентурной разведки вели опытные сотрудники центрального аппарата. И если в Шон прошли подготовку десятки разведчиков, то из стен Раш 1943-1948 вышло более 200 человек, причем Барковский выпускался по специальности разведчик общего профиля, а теперь готовили разведчиков легальных резидентур по специальности общая разведка политическая, экономическая, научно-техническая и паспортно-документальная. Лекции Барковского предназначались для всех направлений, однако с некоторым приоритетом для тех, кто намечен был для работы в НТР. Конечно, контингент отличался от первых наборов. Если во времена Барковского основной контингент набирался из вузов, то теперь слушатели приходили из органов госбезопасности, работников гражданских учреждений, военной разведки. Но у всех было преимущество – жизненный, трудовой, У многих фронтовой опыт, а это смелость и решительность, и главное желание узнать как можно больше о новой работе, почерпнуть максимум того, что давалось во время учебы. Красной нитью проходило, подготовить себя к борьбе с противником в новых, послевоенных условиях. Вот как описывает свое появление в РАЖ в 1944 году Борис Наливайко, прибывший из блокадного Ленинграда, фронтовик-артиллерист и после ранения контрразведчик. О существовании подобной школы я не знал, хотя был оперуполномоченным разведывательного отдела Ленинградского управления. Участвовал в подготовке заброски агентов в Финляндию, на бывшие польские земли и в Прибалтийские республики, где тогда хозяйничали немцы. Чувства, которые мы испытывали, отправляясь в Москву, передать сложно. Это и гордость за оказанное доверие и ожидания чего-то значимого, но пока совершенно неведомого. Всю теоретическую часть курса агентурной разведки вел заместитель начальника школы, он же начальник учебного отдела и единственный штатный преподаватель РАЖ, Вениамин Семенович Гражуль. Как уже говорилось, читали лекции действующие работники. Такая система обеспечила тесную связь обучения с практической работой и исключала поверхностное освещение вопросов. Правда, такая организация учебного процесса отличалась от классической, академической и школьной, но зато более соответствовала специфике готовящихся специалистов, качество обучения гарантировалось квалифицированными преподавателями, а это уже теснейшее общение с практикой разведывательного дела. К этому времени уже появилось первое издание учебного пособия по агентурной работе, под редакцией известного нелегала Зарубина и чекист-разведчика Отрощенко. Слушатели тех лет вспоминали высказывания талантливого преподавателя Отрощенко «Вы должны вербовать агентуру на земле, на море и в воздухе». Это означало, что разведчик никогда не должен забывать о своем предназначении, своей роли, где бы он ни находился, и как это было созвучно другому опытному практику агентурной работы – Барковскому. И слушатели, и Барковский, тогда уже в ранге лектора, с интересом рассматривали «Красную книгу Гражуля», так называли ее из-за яркого красного переплета. В этой книге было все — история разведки, вопросы конспирации, вербовка агентуры и работа с ней. Много лет спустя, в бытность работы Барковского профессором Краснознаменного института разведки, он рассказывал, что Гражуль был единственным и главным штатным преподавателем по разведработе. Он постиг ее особенности, когда находился продолжительное время на нелегальной работе, щедро делился своим опытом и жизненным, и оперативным. Врач по образованию, он был очень эрудированным человеком, оптимистом и веселого нрава, замечательным рассказчиком. Через годы Барковский, уже кандидат исторических наук и историограф НТР, неустанно будет утверждать и излагать в своих учебных пособиях и статьях главный тезис в характеристике разведчика — быть профессионалом государственного уровня, и затем обоснует его в своей монографии об этике разведывательной деятельности. Справка Была издана удивительная первая научно-исследовательская работа о русской разведке в XVIII веке, которую подготовил опытный нелегал Гражуль. Именно он впервые в школе ввел курс истории разведки в двух частях – российская разведка при Петре I и Екатерине II и создание советской разведки при Дзержинском. Один из выпускников военного поколения так сформулировал значение изучения истории отечественной разведки – Ознакомление с историческим материалом о разведке позволило нам рассматривать свою будущую работу с более высоких государственных позиций. Предисловие к монографии Гражуля «Русская разведка в XVIII веке» написано академиком Тарле. Он отмечал, что речь идет о глубокой дипломатической разведке, информацию об успешной деятельности которой на благо Отечества Гражуль почерпнул в закрытых в то время архивах древних актов и сборников российского исторического общества. И по сей день эта работа находится в поле зрения слушателей Академии внешней разведки. Более того, усилиями автора уже этой рукописи удалось монографию рассекретить и издать открыто большим тиражом, причем дважды в разных издательствах. И вот что характерно для работы «Раш» во времена Барковского. В планах учебы Раздела по воспитательной работе в современном понимании просто не было. Воспитывало людей само пребывание в стенах школы, общение с оперативными работниками на занятиях по спецдисциплинам, со специалистами высокого морального и патриотического накала. С их помощью у слушателей формировалось сознательное отношение к необычной и непривычной для гражданского человека профессии, а потому они изучали новое дело старательно и увлеченно, по воспоминаниям выпускников Шон и Раш разного времени, вопросов о нравственной сущности профессии разведчика ни у кого не возникало. Слушатели были зрелыми политиками, значительная часть из них – участниками боевых действий на фронте и в тылу врага. Они имели хороший жизненный опыт, а по возрасту были ровесниками и даже старше некоторых преподавателей. Слушатели сами могли выступать в этой роли преемственность поколений выражалась в том, что многие оперработники из числа окончивших Шон и Раш после значительного периода работы в центре и за кордоном возвращались в школу, чтобы передавать знания и опыт молодому поколению разведки. И среди них удивительные по проникновению в души слушателей и по содержанию и форме лекции выпускника второго набора в Шон, опытного разведчика-сотрудника центра Владимира Борисовича Барковского. Впечатление от личности Барковского лектора в 1947-48 годах рассказывал секретарь парторганизации «РАШ» Михаил Грачев, будущий начальник штаба школы. Он разительно отличался быстрым умом и реакцией, отличной речью, умел овладеть аудиторией, зажечь ее, вызывал уважение к себе и доверие к тому, о чем говорил. Прекрасный лектор. И действительно, многие годы работы Владимира Борисовича со слушателями это не моно от слова «монотонное», а многогранное рассмотрение факта из разведывательного опыта. Еще со времени первого своего визита в Стены Шон в роли слушателя, а затем дважды уже лектором и руководителем кафедры разведки, все говорит о подвижническом отношении Барковского ко всему, что связано с разведкой – тем более когда речь идет о подготовке молодых кадров. Об этом свидетельствуют заметки на полях в рукописях Владимира Борисовича, которые можно свести в следующее обобщение. Каждая встреча будущего разведчика с ветераном – это передача опыта, опыта, опыта, но не только, это и мощное влияние личности ветерана на будущего профессионала, Патриотическая убежденность ветеранов в правоте и правомерности разведывательного дела доминирует на всех видах занятий и встреч. Лекционная работа Барковского в этот период общения с Альма-Матер-разведки продолжалась до отъезда за рубеж в Нью-Йоркскую резидентуру. Тогда, во второй приход стены школы, Владимир Борисович выступал в роли преподавателя центра и скоро после работы за океаном снова оказался в родных стенах, но уже одним из руководителей основной кафедры, теперь уже высшей разведывательной школы. И все же это было только начало блистательного пути на преподавательской стезе Барковского Владимира Борисовича, полковника разведки госбезопасности в Краснознаменном институте.